Послание 50. -е. Авалон сидела за столом в своем кабинете и готова была одним лишь взглядом испепелить демона, что стоял напротив. Ты никчемный прожигатель жизни! Впервые она перешла на истошный крик: Я дала тебе все! Где бы ты сейчас был, не поставь я тебя во главу сопротивления, продолжал бы строить нежизнеспособные планы мести на задворках. Ты разочаровал меня! «Я верила в твои руки самое дорогое, что есть у нас! Ее! И что в итоге? Где она? Как от некогда предводителя адского войска смогла скрыться девчонка?» «Я найду ее, обещаю!» Небес чувствовал себя скверно и вовсе не из-за угроз Авалон, а потому что действительно потерял Роксану. Она словно испарилась. И если раньше ее все же можно было отследить по пространственно-временным скачкам, то сейчас все старания шли впустую. — Если Люцифер опередит тебя, — прошипела демоница, — если это случится, я буду рвать тебя на мелкие куски медленно и с большим удовольствием. — Ты думаешь, я боюсь твоих угроз? — — посмотрел на нее Небирос сквозь призму равнодушия. — Да мне плевать на тебя и на твое жалкое сборище полукровок. — Я это знаю, — немного успокоилась Авалон. — Но ты все равно поплатишься, если нам случится проиграть. Это будет показательная казнь, и ты будешь страдать. Демоница поднялась, прошла к окну. Она смотрела, как ветер гоняет снежную пыль на детской площадке в 50 метрах от здания. Ее мысли впервые не имели четкого ориентира, ибо даже она не могла определить место нахождения беглянки. Спустя минут десять Авалон повернулась к Нибиросу. Есть всего две причины, почему мы не можем найти Роксану. Либо ее перехватил Сатана, либо произошло перерождение. И если имеет место второе, то какой-нибудь из наших отрядов мог зафиксировать резкий энергетический всплеск. Но это при условии, что Роксана в этот момент находилась в России. Ко всему прочему, для перерождения нужен был катализатор. Я запрошу информацию у жандармов. Ты же проверь по своим каналам, какие настроения царят в преисподней. Хорошо, я могу идти. «Тебя уже не должно здесь быть!» Сквозь зубы процедила демоница. Неберос немедленно отправился навстречу с одним из демонов преисподней, что, подобно Фаусту, снабжал его ценной информацией. Но и Абегор не сидел на месте. Он разослал воинов повсюду, а сам отправился к Баахам за провидением. Однако те не смогли ему помочь. От таких новостей Люцифер пришел в бешенство — Он хотел уже содрать шкуру с никчемного вояки, упустившего его последний шанс на возвращение Елейлы из небытия. Но все же сдержался, поскольку у Абегора была связь с девчонкой, особая связь, и только с ее помощью можно отыскать пропажу. Люцифер устал ждать. Возвращение слишком затянулось, потому он вызвал к себе Вальберита. Советник уже через минуту стоял перед владыкой. — Слушаю вас, — склонился он. — Я намерен лично возглавить войско. Такое заявление искренне удивило Вальберита. Ведь после нескольких масштабных сражений с Божьей армией, в результате которых Сатана потерпел поражение, между ним и Архангелами был заключен договор. И основным условием договора было то, что Люцифер отказывается от каких-либо притязаний на Средний мир и более не покидает преисподнюю, а вершит справедливый суд над грешными душами в пределах своей обители. Безусловно, сей договор нарушался и не раз, но Люцифер сумел остаться незамеченным, да и его редкие вылазки не носили какого-либо умысла нарушить земной порядок. Что вас подтолкнуло к такому решению? «А то, что вокруг меня собрались одни бездари и позеры!» — крикнул Люцифер. — Вы все слишком расслабились. Между тем какие-то там никчемные демоны укрепляют свои позиции в Среднем мире, уничтожают моих лучших воинов, а предводитель адского войска так и вовсе не способен даже девчонку привести. Я сыт вашим бездействием. — Но как же договор с Верхним миром? — Если вы столь вероломно нарушите его, небесная армия ответит незамедлительно. — Я готов рискнуть. Девчонка должна быть здесь, и, коль она теперь лучший воин... И владыка презрительно усмехнулся. — Сопротивление! То пусть встанет на защиту всех обиженных и угнетенных. Хватит уже играть в догонялки. — Желаете собрать легион? Будет достаточно и двух отрядов. Подготовьтесь как следует. Мы разыграем зрелищное представление для всех. И местом сражения будет ее малая родина. Она же хорошая девочка. Потому сделает все, чтобы уберечь от печальной участи своих друзей. Но если вы обнаружите себя... Однако сатана не дал договорить. «Это уже не важно!» «Хотел бы высказать свое мнение, с вашего позволения». На эти слова владыка нехотя кивнул. «Вы зациклились на идее возродить падшую, и это, не побоюсь слова, агония может сильно вам навредить». «Я услышал тебя, мой друг, а теперь иди и выполняй приказ!» Вальберит покорно склонил голову и поспешил удалиться, а сатана поднялся из кресла, прошел к столу и уселся на край. Он выглядел крайне взволнованным. И ему нравилось его новое состояние. Ему было приятно ощущать эти эмоции, которые, казалось бы, уже давно исчерпали себя. И все благодаря Еле. Даже сгинув в небытии, она продолжала волновать его сердце и разум. Люцифер впервые позволил себе искренне привязаться к женщине. Однако сейчас он винил себя в том, что не дал ей понять свои чувства, не оказал полное доверие, что привело в итоге к бегству и смерти. Вдруг из ниоткуда появилась Филата. Она осторожно, кошачьи направилась к басы босые ступни неслышно просеменили по мраморному полу. — Зачем явилась? — с легкой улыбкой спросил Люцифер. — Вы просили докладывать о состоянии вашего верного слуги, владыка. — И что? Есть о чем поведать? В этот момент Филата как-то замялась, а потом расплылась лукавой улыбкой. — Я выполнила ваш указ, а Бегор полностью во власти чувств. Он готов на что угодно, лишь бы овладеть той женщиной. — Очень хорошо. Но демоница не торопилась покинуть залу. Она переминалась ноги на ногу, без конца закусывала нижнюю губу. — О чем еще желаешь поведать, Филата? Я сейчас не в настроении, потому либо говори, либо иди. — Я чувствую ваше волнение, владыка и оно не дает мне покоя. Она подошла к сатане, коснулась ладонью его лица, а через секунду Люцифер уже лицезрел перед собой Елейлу. На какой-то миг он даже растерялся, но лишь на миг. Люцифер снисходительно улыбнулся, дотронулся сначала до волос девы, затем его пальцы скользнули к шее. Только на этом вся притворная ласка и закончилась. Владыка явил свою суть, Затем сжал горло демоницы так, что та немедля вернула прежний облик. — Не смей примерять на себя ее образ, грязная шлюха! — подтянул Филату к себе и зашептал на ухо. — Еще раз опорочишь память Елейлы? Я отдам тебя на развлечение Ахерону! — Я вас поняла! — судорожно закивала демоница. Молю, помилуйте, я совершила непростительную ошибку, но будьте милосердны ко мне. Тогда Владыка приподнял ее, продолжая сдавливать горло, и отбросил. Филата отлетела на несколько метров и, ударившись о колонну, рухнула на пол, а через мгновение ее не стало. Люцифер вонный раз испытал непреодолимое желание заключить в объятия падшую ибо он видел в ней свое спасение и успокоение. Елейла была тем источником света, которому, вопреки всем своим убеждениям, стремился владыка преисподней. После ее исчезновения сатана забыл о существовании других женщин. Он хотел видеть и ощущать только падшую. Но что сейчас было важнее, так это разыскать девчонку поскольку в теле ее дремала частичка души матери. В поисках приняли участие лучшие охотники за головами среди демонов преисподней. Они наравне с повстанцами отслеживали все всплески активности на земле, неусыпно следили за местами скопления демонов сопротивлений. И сегодня один из отрядов получил сигнал от осведомителя, что не так давно химеру видели в логове полукровок, где о ней могут многое поведать особо заинтересованные перебежчики. Тем временем Роксана преспокойно пережидала страсти вокруг своей персоны в доме Барбатаса, лучшего сыщика преисподней, в свое время промышляющего поиском артефактов для сатаны и ваахов, но покусившимся на одну очень важную реликвию, за что впоследствии был изгнан из ада. Однако Барбатас зла на своего создателя не держал, ибо существом был по жизни неунывающим и с радостью принял свое изгнание, посчитав все ее события знаком судьбы. На земле он чувствовал себя куда свободнее, а покуда обладал особым даром ренованта и многовековым опытом, прослыл среди демонов среднего мира исключительным следопытом, способным отыскать кого угодно и где угодно. Его уважали, ему хорошо платили, без особой надобности не беспокоили. А что еще нужно для комфортной жизни на Земле? Но вот неожиданность. В его размеренную жизнь ворвалась девушка, слухи о неординарности и беспощадности которой разнеслись по всем трем мирам. Она просто пришла и потребовала ей помочь. Безусловно, Барбатаса в силу его характера и природной осторожности атаковали сомнения только ему страсть, как нравились бескомпромиссные особы, да еще и с такими внешними данными. Когда демон увидел ее обнаженную у себя на крыльце, то немедленно испытал сильное возбуждение наравне с любопытством, что вогнало его в откровенный ступор. Но что еще хуже? А может и лучше. Теперь она маячила перед его глазами постоянно, и с каждым днем искушение только росло. Однако Демон прекрасно знал, кто всеми силами пытался найти Роксану и от кого она так отчаянно пыталась скрыться. С такими демонами тягаться было, по меньшей мере, вредно для здоровья. Этим утром Роксана застала Барбатоса за приготовлением завтрака. В каждом его движении прослеживалась аккуратность и плавность. Он разбил в чашку четыре яйца, влил туда немного молока Бросил горсточку трав, мелко нарезанный томат и бекон, затем посолил, поперчил, перемешал венчиком и вылил смесь на разогретую сковороду. Кухня тут же наполнилась приятными ароматами. — Сколько наблюдаю за тобой, не перестаю удивляться! — произнесла Роксана с искренним восхищением в глазах. Демон немедленно обернулся. — Что же тебя удивляет? Ты ко всему подходишь с таким трепетом и, не побоюсь этого слова, любовью. Моя природа — это искусство, а искусство не терпит спешки. И коль в моем доме поселилось истинное произведение искусства, то я просто обязан холить и лелеять с ее творение «Это ты про меня, что ли?» Роксана притворно нахмурилась. «Ну, других постоялиц я здесь не вижу». «Да ладно тебе!» но все равно приятно. Скоро оба сидели за столом, ели омлет, запивая свежевыжатым апельсиновым соком, разговаривали о каких-то мелочах. Фоном работал телевизор, что висел на стене. Вот уже две недели, как Роксана живет в доме Барбатаса. Демон выделил ей самую светлую спальню с личной ванной комнатой. С каждым днем Рокси чувствовала себя все лучше, но лишь физически. Ее рана наконец-то затянулась, от былого ожога остался еле заметный след, как отступили и головные боли с носовыми кровотечениями. Но вот морально она была раздавлена. Теперь Роксана убедилась окончательно, что любовь для нее — роскошь непозволительная, а больнее всего было почему-то из-за предательства Небироса. Хотя, наверное, здесь ничего удивительного нет все же этот демон особенно рьяно пытался влезть в душу и сердце. Для чего врал на каждом шагу, не стесняясь? А чувства Абегора так и не удалось понять до конца. То он говорил, что любит, то замыкался в себе, то внезапно исчезал, то также неожиданно возвращался. Но в любом случае ни тот, ни другой не отличился искренностью, Видимо, тому причиной истинная суть демонов. Они просто-напросто не способны на любовь. Каждый новый день начинался для Роксаны с мыслей о том, что в ее жизни не будет праздника, что каждый, кто окажется рядом, будет преследовать корыстные цели и в результате обязательно предаст. А что еще угнетало, так это тоска по былым временам, по той жизни, когда она считала себя обычным человеком, пусть даже со странностями. Девушка с большим удовольствием променяла бы все способности, всю эту силу на шанс тихо и мирно жить вне расприй, вне предательств и лжи. Но уже поздно. Ее руки в крови, а сердце разбито и не раз. — В чем твоя печаль? — неожиданно серьезно посмотрел на Роксану Барбатос. «Дела сердечные не дают покоя?» «Извини, но я не люблю говорить на задушевные темы. Моя личная жизнь и так похожа на аттракцион, куда каждый считает своим долгом влезть и прокатиться на всех карусельках поочередно». «Значит, дела сердечные». Взгляд демона смягчился. «Хоть ты и не желаешь говорить, я все же позволю себе дать совет». Тогда Роксана подперла рукой голову и с притворным интересом уставилась на Барбатоса. — Ну, слушаю. — Мы демоны, дорогая, а демоны — народ особенный. С нами нелегко, а точнее, с нами очень сложно. — Эх, Америку ты не открыл! — Я не договорил. С ухмылкой погрозил пальцем Барбатас. Демоны по природе своей натуры переменчивые. Они всегда в поиске нового, еще не испробованного, не любят привязанностей, боятся любви. В этот момент Рокси презрительно хмыкнула. «Да, да, мы именно боимся любви, потому что она нас делает слабее, она волей-неволей начинает нас менять. Однако, если все же случилось влюбиться, перед демоном стираются все границы». «Что это значит?» «Это значит, что демон ни перед чем не остановится, он будет стараться удержать объект обожания всеми силами, будет яростно добиваться взаимности и не позавидовать тому, кто этой взаимности не испытает, ибо темный дух все равно не откажется от своих чувств и его любовь обратится проклятием для обоих. И к чему ты это говоришь? А к тому, что, может, и не стоит так печалиться. Возможно, оно и к лучшему, что демоны из твоего окружения не испытали искренних чувств. С чего вообще такие мысли? Видишь ли, я знаю, от кого ты бежала, и догадываюсь, почему. Я и забыла, что в вашем мире такого понятия, как личное пространство, не существует. Вот и ты туда же. Извини, если задел за живое. А что дальше? В смысле? Ну, вот ты знаешь, от кого я скрываюсь. Что дальше? Ничего. Я не имею привычки трепать языком, да и выгод никаких. Очень хочется в это верить». Тут Роксана вдруг выпрямилась и шлепнула себя по лбу. «Вот я бестолочь! Слушай!» Посмотрела на Барбатоса широко раскрытыми глазами. «Не поможешь найти кое-кого?» «Думаю, ответ «нет» не прокатит». «Да, так и есть». «Тогда слушаю». Мне нужно разыскать двух падших ангелов. «А ангелов? Скривился демон. Уж кого, кого, а ангелов я бы хотел меньше всего видеть. У меня на них стойкая аллергия. Ну, пожалуйста, Роксана поднялась с места, прошла к демону. А с меня уборка дома и готовка. Скажем, ужина. Увы, но Роксана даже не поняла, что пересекла черту. Она оказалась слишком близко от него. Лёгкий аромат ее тела буквально парализовал легкие демона. Его глаза заплыли тьмой, и в следующую секунду Барбатос подхватил ее и усадил на стол напротив себя. «Что ты делаешь?» «Послушай, ты для меня как нечто бесценное за семью замками. Твоим запахом пропиталась каждая вещь в этом доме. Это тяжело, понимаешь?» «Мне уйти?» «В том-то и дело». Я не хочу, чтобы ты уходила. Но и не могу больше терпеть. Вот такая ерунда. Лучше остуди свой пыл. Я несчастливый билет. Ладно. Рокси осторожно убрала с себя руки демона и слезла со стола. Видимо, пришло время мне покинуть твой дом. Ты особенный барбатос. Ты пустил меня, обогрел. Позволил, как говорится, залезать раны. А что самое главное, не выдал. Я безмерно тебе благодарна, и если когда-нибудь понадобится помощь, любая, обращайся. Найти меня сумеешь, я уверена. Демон снова стал собой. Он поднялся, взял ее за руки. — Правда, прости меня. Просто в тебе есть что-то, что притягивает, будоражит ум и все остальное. Но я не имею права претендовать на сердце, которое уже занято. Не в моих правилах. — Занято. Печально усмехнулась Роксана. «Мое сердце не занято. Оно, как принято говорить, разбито». «Потому и разбито, что занято». «Не живи в нем, любовь. Оно бы сейчас полыхало в предвкушении чего-то нового, а не обливалось кровью». Но кем оно занято, Роксана не смогла ответить себе. Настолько сейчас ей было плохо и горько, что все чувства и эмоции переплелись между собой запутав заодно и сознание. — Я пойду собираться. — Да подожди! Барбатос не отпустил ее, снова подтянул к себе. — Ты же хотела, чтобы я нашел для тебя падших. Я это сделаю. сказанное Роксана просияла улыбкой.